тем более любящим. Он выпрямился и отвернулся. Эвери закрыла глаза, пытаясь скрыть досаду. Он не забывает старых обид, это она уже поняла. Перл сумела навсегда подорвать его доверие. Завоевать его снова будет непростой задачей. «Ты уже привык к моему новому облику?» «Постепенно привыкаю. Ведь есть кое-какие перемены».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 Он раздраженно что-то пробурчал и взъерошил волосы. «Не знаю. Просто ты стала другая. Может быть, дело в макияже или в волосах. Не могу понять. Ты отлично выглядишь. Этого тебе довольно? Давай кончим на этом. Ты выглядишь...» э -э Он пристально смотрел на нее. Его глаза скользнули вниз, охватили все ее тело,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 Еще секунду назад, готовый к ответной реплике, он прикусил язык. Возвращаясь к списку, он прочитал последнюю строчку. Бюстгальтер, размер 34 Б. Не сердись. Она достала лифчик из пакета, развернула его, оторвала этикетку и снова сложила. Бюстгальтеры и Кэрол, которые ей принесли раньше, все оказались велики.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 Все, что ей привезли Зи и Тейт из гардероба Кэрол, ей подошло. Одежда была великовата, но самую малость. У Кэрол, судя по всему, была более полная грудь и крутые бедра, но Эвери придумала для себя оправдание – жидкая диета. Ей повезло, что туфли Кэрол оказались в пору. Когда было возможно... Она прикрывала руки и ноги, предпочитая юбкам брюки. Она боялась, что ее могут выдать лодыжки и икры. Пока что никто не заметил разницы. Для Ратильджей она оставалась их невесткой. Они ни в чем не сомневались. Или сомневались, почему тот, кто планировал покушение вместе с Кэрол, больше не появлялся.